И выглянула жена баффа с киппи. Идите и спросите у мистера Резинового Индуса, крикнула она и закрыла окошко. А ребятам послышалось, что при этом она хихикнула. Это они нас разыгрывают, да? спросил Дэг. Похоже на то, ответил Джулиан. Ладно, Давай спросим ещё резинового, пошли. Но больше спрашивать не будем ни у кого. Они подошли к фургону, где жил резиновый, и постучали в дверь. Кто там? спросил резиновый. Выйдите. Мы хотим вас кое о чём спросить, ответил Джуля. Кто там? опять спросил резиновый. Вы прекрасно знаете, кто это. сказал Джулиан, повышая голос. Кто-то украл наши фургоны. И мы хотим знать кто. Если вы нам не скажете, мы позвоним в полицию. Дверь отворилась, и на пороге показался резиновый, глядя сверху вниз на Джулиана. Их никто не крал, сказал он. Абсолютно никто. Пойдите спросите у Змеинова. «Если вы думаете, что мы будем ходить по кругу и спрашивать у каждого, кто живет в лагере, то вы точно ошибаетесь!» — сердито ответил Джулиан. «Я не хочу обращаться в полицию. Мы хотели жить с вами мирно, а не враждовать. Ведь это же просто глупо. Но если фургоны украли, у нас нет другого выхода, как идти в полицию. И я не думаю, что вы снова захотите с ней встретиться». Мы знаем, что несколько недель назад у вас были с ней неприятности. Слишком вы много знаете, ответил резиновый очень нелюбезно. Фургоны никто не крал. Идём, я покажу, где они. Он легко спустился по ступенькам и зашагал впереди мальчиков почти в полной темноте. Он шёл прямо к тому травянистому склону, на котором стояли фургоны. «Куда вы нас ведете?» — крикнул Джулиан. «Мы знаем, что там фургонов нет. Пожалуйста, не делайте больше глупостей. Уж и так достаточно». Человек ничего не отвечал и продолжал идти вперед. Мальчикам и Тимми не оставалось ничего другого, как следовать за ним. Тимми это не нравилось. И он всё время тихонько борчал, словно отдалённый гром. Однако резиновый не обращал на него ни малейшего внимания. И Джулиан невольно полюбопытствовал про себя. Может быть, он и собак не боится? Потому что кому же захочется кусать резину? Резиновый подвёл их к живой изгороди, окаймлявшей луг с одного края. возле которой прежде стояли их фургоны. Джулиан был уже близко к чайне. Он прекрасно знал, что их два фургона отвезли за ворота на дорогу. Так почему же этот человек ведёт их в обратном направлении? А тут скользнул через изгородь, и там, прямо за ней, ребята увидели очертание двух больших предметов. темневших в ещё не совсем сгустившейся мгле. Это были фургоны. Что такое? воскликнул Джулиан. Что это за мысль? Переставить фургоны на чужой луг? Наши люди и ваши люди чужие, ответил Резиновый. И мы не хотим, чтобы рядом были ребята. 3 недели назад с нами был ещё один птицелов. У него было больше сотни канареек, и он с ними выступал. А какие-то ребята открыли ночью все клетки и выпустили птиц. "Ой", сказал Джулиан. "Они ведь погибают, если их выпустить. Они же не знают, как добывать себе корм на воле. Это очень скверная проделка. Но мы никогда такого не делаем". И мы теперь не пускаем к себе ребят, сказал резиновый. Вот поэтому мы запрягли своих лошадей в ваши фургоны.